Широкий фасад из песчаника в узких прорезях окон окаемляли две угловые башни под острыми кровлями. Кое-где по камню карабкались побеги дикого винограда, меж которыми просматривались покрытые зеленоватым мхом и серебристым лишайником стены. Говорили, что в 1585 году Монтейн пережидал в замке эпидемию чумы, Легенда не соответствовала истине, но отец Анаис всячески её поддерживал. Наверное, тоже ощущал себя здесь вне досягаемости любых эпидемий — слухов, суда и инквизиторского взгляда журналистов и политиков. Она вышла из машины и прислушалась к знакомым звукам. В прозрачном воздухе звенели птичьи трели. На крыше скрипел старый флюгер. Вдалеке пыхтел трактор. Она остановилась, готовясь к встрече с собаками, которые действительно шумной сворой уже неслись к ней от дома по посыпанной гравием дорожке. Большинство её узнали, остальные, те, что помоложе, поддались общему настроению и, вместо того, чтобы ощерить клыки, приветственно замахали хвостами. Она приласкала некоторых псов и направилась к застеклённым дверям, протянувшимся по всему фасаду. Справа располагались винодельня, мастерские и склады. Слева раскинулся виноградник. Тысячи лоз, похожих на сложенные в мольбе руки. После того, как Анаис узнала, кто таков её отец, она часто думала, что здесь похоронены его жертвы, которые, как в фильме ужасов, чатся выбраться из-под земли. Ровно в 10.15 она позвонила в дверной звонок. Время она выбрала намеренно, подгадав его так, чтобы прибыть минуту в минуту. Чуть раньше она переслала улики, собранные в каланке Сурмью, координатору экспертно-криминалистической службы Абдулатифу Димуну, вернувшемуся в Тулузу. Улицу Франсуа де Сурди, где находился комиссариат полиции, она объехала за милю. Воскресное расписание отца она знала наизусть. Вставал он рано, молился делал зарядку и плавал в бассейне, расположенном в подвале. Затем шел в виноградник, хозяйский обход владений. Сейчас он завтракал в гобеленовом зале. В спальне на втором этаже его поджидали выстроенные в рядок пары обуви с каблуками разной высоты. Сапоги для верховой езды, сапоги для гольфа, сапоги для прогулки, туфли для фехтования.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 «Лысая голова». Он походил на бульдога и, судя по всему, успел, подобно герою песенки Франсиса Кабреля, поучаствовать во всех войнах. У него была не просто дублёная, а прям-таки бронированная шкура. Как-то раз, ещё подростком, Анаис смотрела в киноклубе своей частной школы фильм Билли Уайлдера «Бульвар Сансет», когда на пороге большого обветшалого дома Глории Свенсон возник Эрик фон Строхайм во фраке Дворецкого. Она аж подпрыгнула на стуле. «Блин, вылитый Николя!» «Мадемуазель Анаис!» — растроганно произнёс отцовский адъютант. Она холодно чмокнула его в щёку. Он едва сдерживал слёзы. Анаис почувствовала, как и у неё в груди поднимается сентиментальная волна, и решительно махнула рукой, не позволяя себе расчувствоваться. «Предупреди его!» Николя резко развернулся кругом. Она на пару мгновений задержалась на пороге. У неё подгибались колени. Перед выходом она на всякий случай приняла две таблетки алексомила. Точнее говоря, она проглотила две таблетки, каждую из которых следовало перед приёмом разламывать на четыре части. Иными словами, увеличила обычную дозу в восемь раз. Неудивительно, что в голове стоял туман. За рулём она чуть не заснула. Вернувшись, адъютант коротко мотнул головой. Он не произнес ни слова и не пошел ее провожать. Дорогу она знала, а что еще он мог бы ей сказать? Она миновала один зал, за ним второй. Ее шаги звучали гулко, как в церкви. На нее пахнуло нежилым духом, и по спине пробежал озноб. Отец не признавал центрального отопления, предпочитая живой огонь камина. Она вошла в гобеленовый зал. Этим названием комната была обязана абюсонским гобеленам, таким старым и затёртым, что изображённые на них сцены как будто утопали в тумане. Ещё несколько шагов, и вот она стоит перед отцом. Он сидел за столом в луче солнечного света и священодействовал над завтраком. Выглядел он по-прежнему прекрасно. Шелковистые густые волосы ослепительной белизны. Гладкие черты лица, наводящие на мысли о речной гальке, на протяжении тысяч весен обкатываемой все новыми и новыми потоками талых вод. Светло-голубые глаза особенно ярко сияли на фоне матовой, всегда загорелой кожи. Жан-Клод Шатле воплощал собой тип плейбоя из сен тропе «Позавтракаешь со мной?» «Почему бы и нет?» Она уселась с подчеркнутой непринужденностью.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 «Они мне звонили». «Значит, она на верном пути». Она извзяла себе тост и на миг поймала своё отражение в серебре отцовского ножа. «Спокойно, девочка». Она медленно намазала подсушенный до золотистого цвета еще ещё один папашен пунктик кусочек хлеба маслом. Руки у неё не дрожали. «Я тебя слушаю», — чуть слышно проговорила она.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 Достаточно чуть ослабить узду, как он забывает о грани, за которой начинается подлость. Но она решила принять его игру и задала подсказанный им вопрос. «Ради чего же вы старались?» «Ради Родины. Все, что я делал, шло во благо Чили». «Мы говорим о пытках, не так ли?» В полумраке комнаты сверкнули зубы Жан-Клода Шатля. Он смеялся беззвучно. — Я защищал свою страну от наихудшего из ядов. — От счастья? От справедливости? От равенства? — От коммунизма. Она издохнула и откусила кусочек тоста. — Я не затем пришла, чтобы выслушивать всякий бред. Расскажи мне о Метисе. Я и рассказываю тебе о Метисе. Не поняла. — Они тоже работают во имя веры.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 Это был гораздо более перспективный рынок по сравнению с рынком вооружений, успевших выйти из моды. Любая международная компания... «Чем метис занимается сегодня?» — перебила его Анаис. «Они по-прежнему сотрудничают с армией? Почему они оказались замешаны в убийство рыбака из страны Басков и его жены?» «Даже будь я в курсе, ничего бы тебе не рассказал, и ты об этом прекрасно знаешь».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 Ее интересовали факты, какими бы мелкими они ни казались. По правде говоря, факт был всего один. И он заключался в возможной связи между убийцами, сидевшими за рулем внедорожника, принадлежащего агентству, которое, в свою очередь, входило в холдинг «Метис». Она попыталась изложить свои аргументы как можно более убедительно, однако отец и бровью не повел. И это все, что у тебя есть?» «Похоже, мои друзья стареют, делают из мухи слона. А тебе мой совет — забудь об их существовании. Ты многим рискуешь. Работай, репутацией, будущим». Она наклонилась над столом, звякнули чашки и приборы. «Не следует меня недооценивать. Я их прищучу». «Каким образом?» «Докажу, что заявление об угоне машины — фальшивка, что они намеренно ввели следствие в заблуждение, что убийство заказное, а наняли убийцы именно они. Я сыщик, черт возьми!» «Ты меня не слушаешь. Никакого следствия нет и не будет». «Это еще почему?» «Полиция и жандармерия призваны поддерживать общественный порядок, а порядок — это метис». То же самое ей говорил и Косказ. «Нельзя сказать, что червь проник в плод. Червь и плод — суть одно и то же». Анаис отвернулась, упершись взором в большой гобелен. Картина изображала сцену охоты. С близкого расстояния особенно заметны были поврежденные участки и выцветшие фрагменты. Анаис даже почудилась, что собаки на заднем фоне рвут зубами человеческие тела. Она перевела взгляд на отца. «Почему они с тобой консультируются?» «Они со мной не консультируются. У меня есть пай в холдинге, вот и все. Метис владеет множеством процветающих предприятий в области Бордо. Когда они только начинали развивать фармацевтическое направление, я был в числе основных инвесторов и давно знал основателей компании». Он не без лукавства добавил.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 «Не знаю, где ты берёшь информацию, но всё это бредни. Комиксов ты начитал, что ли?» «Значит, ты отрицаешь, что исследования химиков могут быть использованы военной разведкой?» Он чуть заметно улыбнулся этакой мудрой и одновременно циничной улыбочкой. «Мы мечтаем о создании подобных препаратов. Даёшь человеку таблеточку, и не нужны никакие пытки». «Все происходит тихо и мирно, безо всякого насилия и жестокости. Но не думаю, что кому-либо удалось создать что-либо подобное». «Хотя Метис этим занимается». Он не ответил, а Наис не сдержалась. «Как ты в твоем возрасте?» — крикнула она. «Позволяешь себе барахтаться в этом дерьме!» Он потянулся, демонстрируя прекрасный джемпер от Ральфа Лорена